Глава 31. Случай, путешествующий инкогнито. Здравствуйте, Адриан. Вы мне показались немного застенчивым, поэтому я решила сама вам написать, чтобы вы не ломали голову, кто теперь должен сделать первый шаг после того, как мы обменялись номерами. На дворе 21 век, так что я могу себе позволить такую вольность. У меня прием в следующий понедельник в то же время. А у вас? До встречи. Капуцина. Здравствуйте, Капуцина. Я застенчивый? Ума не приложу, с чего вы взяли. Насчет приема увы, нет. Она предложила мне выбрать любое другое время на неделе. Так что, если мы хотим снова увидеться, придется встречаться за пределами кабинета. Надеюсь, до скорого. Адриан. Беру свои слова обратно. Не такой уж вы и застенчивый. Простите, не хотел вас смутить своим напором. Не будем торопиться. Я просто не привыкла. Встречаться с застенчивыми мужчинами? Вообще с кем-то встречаться. Я немного замкнулась в себе в последние годы. Понимаю, я сам такой же. Всегда боюсь разочароваться. Надеюсь, я пока не успела вас разочаровать. Меня бы разочаровало, если бы вы так и не воспользовались моим номером телефона. Вы верите в случай? Случай — это Бог, который путешествует инкогнито. Альберт Эйнштейн. С ума сойти. Диана Дидро мне привела именно эту цитату на последнем приеме. «Видимо, Альберт прав. Поступил вызов, мне придется вас оставить. До скорого. Будьте осторожны и погладьте Блумы за меня».